Глава 6. Лена внимательно наблюдала, как дисковая пила постепенно перерезает толстые художественно переплетённые железные прутья ограды. Группа спряталась в густой тени старой липы. К тому же два ближайших фонаря были предусмотрительно испорчены. Людей не было видно совсем, зато искры из-под пилы в темноте были видны прекрасно. Лена поморщилась и приказала: «Скервак! Родим! Встаньте там с боков, чтобы искры заслонять!» К счастью, изнутри к ограде выходила глухая стена какого-то склада. И, судя по зарослям крапивы, хозяева не считали нужным пускать регулярные патрули вдоль забора. Взгляду одарённого были прекрасно видны пульсирующие нити силы поверх забора. И владельцы явно посчитали такую сигнализацию достаточной. Пила уже почти прошла верхний разрез в полной тишине. Маринка, потом покажешь мне этот конструкт? спросила Лена у своей подружки. Спроси меня, когда будешь на третьем курсе, покачала головой Марина. Ты пока его не потянешь, но на третьем курсе вы и сами будете глушение звука проходить. Марина Земец, владеющая шестого ранга, и редкая отторва совершенно естественным образом вписалась в архивный отдел, которым руководила Лена Менцева-Орди. В своём нелёгком архивном труде Архивисты обычно предпочитали использовать ножи и удавки. Но и стреляли все отлично, включая даже Марину, для которой владение оружием было необязательным. В своё время Лена восприняла название группы как ещё одно проявление странноватого юмора Кеннера, но он объяснил ей просто: если вас прямо называть диверсантами, то о вас будет знать любой, кто увидит зарплатную ведомость или, скажем, график отпусков. А на старшем писце-архивисте Радиме Раскове даже взгляд не задержится. Наконец пила дошла до конца, и Радим с перваком, нырнув в дыру, бесшумно побежали в разные стороны. Группа один за другим залезла внутрь. Вырезанные прутья были аккуратно приставлены обратно и приклеены быстро твердеющей мастикой. Разрезы были замазаны, и теперь даже днём будет сложно заметить, что ограда стала проходимой. Разбежались по территории. Наблюдаем, скомандовала Лена в мобилку. Сбор у ящика возле ближайшего склада в тени. Через 20 минут группа собралась вновь. Мы здесь в рамках дружеского визита, так что в этот раз никого не убиваем. Когда патруль опять зайдёт в караулку, следом надо закинуть газовую гранату. Я сделаю, подал голос Игнат Суслик, здоровенный немногословный парень который, когда надо, мог двигаться на удивление быстро. Там надо будет сразу дверь заклинить, а то выскочит наружу, и тогда всех валить придётся. Первак это на тебе, Родим, ты контролируешь окна. Мы с Мариной займёмся проходной. Вы точно никого не пропустили? Нет, всё точно, откликнулся Родим. Только проходная и караулка. Других постов нет. Они тут беды не ждут. В караулке в карты режутся. Обе группы бесшумно разбежались в разные стороны. Девушки, перебегая из тени в тень, добрались до проходной. Лена осторожно потянула дверь. Закрыта, шепнула она. Справишься, Марин? Сейчас попробую, шепнула в ответ Та. Некоторое время она смотрела на замок, и только одарённый смог бы заметить лёгкие пульсации силы. Наконец послышался тихий щелчок. Готово, прошептала Марина. Входим? Нет, подожди. Очень хорошая замочная скважина и свободная к там уже. Лена достала из рюкзачка небольшой баллон с гибкой трубкой. Вставив трубку в замочную скважину, она приоткрыла клапан на баллоне. Шипение выходящего газа было практически неслышным. Немного подождём. Даже если и не заснут, нормально реагировать не смогут. Через 10 минут девушкин, натянув маски, Безшумно ворвались в помещение проходной, в которой мирно спали двое охранников. Девушки быстро и профессионально связали обоих, Лена прижала пальцем мобилку. Мы закончили, ждём вас. Принято. Пришёл ответ от Родима. Марина сидела на столе, болтая ногами, и скучающим взглядом озирала скудную обстановку проходной. Затем её взгляд зацепился за журнал, валяющийся рядом со столом. По всей видимости, он выпал из руки охранника, когда тот заснул. Она подняла журнал, и глаза её удивлённо расширились. Лен, ты только посмотри, что они тут читают. Всю обложку журнала занимала голая девица, упакованная в верёвки настолько плотно, что, в принципе, одежда ей была и без надобности. Девица таращила глаза и счастливой не выглядела. Рядом красовалась крупная надпись: Не умеешь связывать? Мы научим. Чтай материал на странице 17-21. Это что, какое-то пособие для диверсантов? с недоумением спросила Лена. Марина согнулась от смеха. Ты, Лена, вроде замужняя женщина, а местами наивная, как школьница. Это интимная игра такая. Вот представь, связываешь ты мужа вот так. Кеннера. Хм. Кеннеру, пожалуй, не выйдет, задумалась Марина. Неважно. Идею ты поняла. Связываешь мужчинку, а потом. Марина мечтательно закатила глаза. В общем, весело будет. А что весёлого? не поняла Лена. Как он будет функционировать, связанный-то? Пока не знаю, призналась Марина. Мне девчонки рассказывали про такое, но без подробностей. Надо пробовать. У меня и кандидат подходящий есть. Я журнальчик с собой заберу. А в выходной буду практиковаться. Ну ты и атор, вы, Маринка, восхищённо сказала Лена. Расскажешь мне потом. Хочешь сама попробовать? подмигнула ей Марина. О, спасибо боги, с ужасом отказалась Лена. Я просто так интересуюсь. Я к Эннрэ извращением учить не собираюсь. Там ещё непонятно, кто над кем будет возвращаться. Точнее, очень даже понятно. Повезло у тебя с мужем, Лен, завистливо вздохнула Марина. Наконец у Лены ожила мобилка. Мы закончили, всё упаковали чисто. Доложил Родима. Открываем ворота, распорядилась Лена. Через несколько минут в открытые ворота завода начали въезжать грузовики. Какие приказы будут, госпожа? К Лене подошёл с Ветом Здорич, сотник дружины. Одно копё в заводуправление, по копью в этот и вон в тот цех. Вон те два цеха и склад во вторую очередь приказала Лена. "Светан, чтобы кроме бумаг у них ни одной скрепки не пропало. Обижайте, госпожа", уизвлённо отозвался сотник. "Парни ничего не возьмут, хоть там алмазы будут лежать", готов головой ответить. "Ладно, не обижайся", смутилась Лена. "Просто на всякий случай предупредила. Давайте работайте". Ратники разбежались по зданиям у завода управления и цехам. Вся документация вплоть до последнего листочка, изымалась, упаковывалась в мешки и грузилась в машины. Изъятые документы заменялись примерно таким же количеством мусорной офисной документации по дешёвке, приобретённой в пункте скупки макулатуры. К четырём утра погрузка была окончена, и незваные посетители растаяли в предутренних сумерках, аккуратно прикрыв за собой ворота завода и оставив на проходной вместо порнографического журнала Прошлогоднюю подшивку Вестника коневодства. Доброн Лесин мрачно рассматривал сидящих за столом. Люди опускали глаза, не желая встречаться с ним взглядом. Расскажи нам размер, что случилось и поподробнее, наконец сказал Доброн, усилием воли сохраняя спокойствие. Мало пока что известно, не поднимая глаз ответил Размер Лесин. Племянник Доброна И начальник службы безопасности семейства Лесиных. Группа неизвестных проникла ночью на завод. Охрану усыпили газом и перепутали всю документацию. Просто шутники, стало быть, спросил Доброн с ясно выраженным скепсисом. И вот так прямо ничего не взяли. Если позволите, господин, сказал помощник управляющего по финансам. У нас счетоводша сняла Серёжки. Да так их забыла на стопке табелей. Табель забрали, а золотые серьги просто переложили в сторону. Какие бескорыстные люди побывали у нас в гостях, с отвращением сказал Доброн. Ладно, отставим это пока. Пётр, докладывай. Управляющий встряхнулся и открыл свою папку. Мы только начали разбирать документацию. Там многие тысячи листов, но уже точно можно сказать, что как минимум часть документации не наша. Так что мы на всякий случай начали восстанавливать документацию сами. На складе начали инвентаризацию. Вся служба составляет списки своих сотрудников. Мы запросили у банка копии наших платёжек, чтобы по ним восстановить списки контрагентов. Но банк нам отказал. Здесь нужна ваша помощь, господин. Э, что с производством? Как они ясно, господин, ответил заместитель управляющего по производству. В среде документации много чертежей, но нужно время, чтобы понять, что к чему. Пока мы не разберёмся с документацией, работать мы не сможем. Когда завод сможет опять нормально работать? Если вся документация на месте, просто перепутана, то скоро, господин, ответил заместитель. Если придётся всё восстанавливать, то будем запускать линию постепенно. Возможно, сумеем начать выпускать что-то из прошлого через 6-8 недель. Но если нам придётся восстанавливать все чертежи и технологические карты, то это месяцы. Лучше бы они просто взорвали что-нибудь. "А что? Чертежи были в единственном экземпляре?" не понял Лесин. "Должны же быть копии". "Копии хранились в заводском архиве, господин. Там сейчас то же, что и везде". Лесин прикрыл глаза, успокаивая дыхание и пытаясь совладать с бешенством. Посмотрел на начальника СБ Э, что говорит начальник охраны, размер? Я уже не спросить. Мрачно ответил размер. Размер. Ты понимаешь, что если бы ты не был моим племянником, то тебя тоже уже было бы не спросить. Я виноват, дядя, и готов ответить, отозвался размер, не поднимая глаз. Дядя, отметил про себя Лесин. Мальчик взывает кротственным чувством. Так и так, придётся его прощать. С сестрой ссориться нельзя, разоменить да его некем. А о твоей вине мы поговорим потом. Кто это сделал? Арди, конечно. Почему ты так думаешь? Большень некому, ответил Розьмер, посмотрев на дядю. Багерова в жизни бы до такого не додумалась. Э, людей у неё подходящих нет для такого. А у Арди есть. Мы не знаем, кто у них есть. Мы пару раз попробовали внедрить своих людей, но с ними как-то очень уж быстро происходили несчастные случаи. Может, это в самом деле случайности, конечно, но они очень верится. Но ты всё равно считаешь, что это Арди? Да, считаю, кивнул Розьмер. Это точно не Эмилия, а больше некому. Может, нам попробовать с Арди то же самое проделать? Эльльзя. — покачал головой Доброн. — Оба его завода работают на князя. Если какой-то из них остановится, князь спросит с виноватого. Меня люди князя уже предупредили. Мы можем попробовать захватить один из них. Сил у нас хватит. С этим могут быть проблемы, дядя. Орди патрулируют окрестности заводов. Но мои люди сумели заметить, как на мегафон заезжала пара транспортеров. Можно предположить, что на артефакту они также завезли бронеходы. "И у нас есть бронеходы", раздражённо отозвался Лесин. "Мы что, с ними не справимся?" "Ты предлагаешь применять тяжёлую технику прямо в городе?" удивился Розьмер. "Они-то скажут, что просто завезли туда бронеходы для какого-нибудь обслуживания, а мы что скажем?" "Доброн-осьокса." "Действительно, такое только этому гадёнушу позволено." срочно отозвался он Хотел бы я знать почему Я слышал сплетню осторожно сказал Розьмер что якобы отец Кеннера на самом деле сам князь Полная чушь воскликнул Добран и задумался Хотя это и объясняет каким образом ему всё сходит с рук Да нет всё же чушь Нет это что получается Он со злостью ударил кулаком по столу Мы его вообще никак зацепить не можем, так что ли. Мы сейчас наблюдаем за ними и ищем варианты, дядя, сказал размер. Если что-нибудь нащупаем, я сразу дам знать. Лесин ещё раз оглядел присутствующих и приказал: "Эй, дети, работайте. Все новые сведения докладывать мне немедленно". Боевая практика продолжала оставаться адом. Но постепенно она становилась адом привычным. 2 дня в неделю мы занимались физической подготовкой, фехтованием и рукопашным боем. В любой момент нужно было ждать удар, от которого мы обязаны были защититься, причём наставник мог и не находиться рядом, а например, запустить камень из-за спины. Мои постоянно щеголялись синяками и ссадинами. Наша целительница лечила только серьёзные ранения. Если не было кровотечения или перелома, то считалось, что лечить нечего. Нас с Ленкой здорово спасала регенерация. А наши крестьяне так и ходили избитыми. К их чести надо заметить, что никто из них не жаловался, и чем больше они получали синяков, тем упорнее учились. Я довольно быстро понял, что группы комплектовали с умом, и наши крестьяне оказались в первой группе не случайно. Посоветовавшись с Ленкой, я отправил их к Зайке заключать контракты. Долг у них по-прежнему оставался, но мы не брали процентов и платили своим работникам довольно щедро. Так что у них появилась реальная возможность расплатиться с долгом лет за 15 вместо 30. Причём не сидя на хлебе и воде. Поскольку наши одногруппники никак не могли сравниться с нами по боевой подготовке, спарринги со мной и Ленкой проводил сам Менский, который знал просто потрясающее количество подлых трюков. Впрочем, наша коллекция стараниями Данислава была не меньше, и мы охотно перенимали друг у друга интересные подлости. В целом, мы с Ленкой были, пожалуй, посильнее, вот только Менский активно использовал силу во время спаррингов. Совершенно типичной ситуацией был камень, прилетающий в затылок, или нога, внезапно проваливающаяся в землю. На боевой практике мы вели себя как на минном поле, и это постепенно приносило плоды. «У нас стала развиваться чувствительность к малейшим изменениям поля силы, и мы начали защищаться почти на интуитивном уровне. Утешало это, однако, слабо». В полголоса выругался Иван, массируя бок, куда только что с глухим звуком впечатался увесистый камень. «Что-то не так, Сельков?» — ласково спросил его Генрих. Иван заколебался. Во взгляде Менски светилась нежность. И Иван понимал, что любая жалоба чревата большой болью. Возмущаться он все же не решился, но и смолчать не мог. «А когда мы, наконец, начнем изучать боевые конструкты?» — спросил он. «Ты, Сельков, дурак!» — с удовольствием сказал ему Генрих. «Я от тебя терплю только потому, что у тебя есть потенциал, и я все же надеюсь, что ты поумнеешь». «Ты что?» До сих пор не понял, чем боевики отличаются от прочих владеющих. Иван насупился. Всего за один месяц его макнули в грязи больше раз, чем за всю предыдущую жизнь. Он привык быть звездой, и переоценка себя давалась ему нелегко. Говорю для всех, чтобы у вас больше не возникало таких идиотских вопросов. Для боевика конструкты это дело второстепенное. Любой ремесленник знает больше конструктов, чем боевик. Эомед применяет их лучше боевика, просто потому, что он каждый день строит их тысячами. Вы даже близко не сможете с ним сравниться по скорости и точности построения конструктов. Но в бою он проиграет боевику в 100 случаях из 100. Почему так, Арди? Боевой опыт, очевидно, пожалуй, и плечами. Разумеется, боевой опыт это главное, кивнул Генрих. То, что можно получить только через боль, кровь и смертельный риск. Пусть он хорошо строит конструкты, сидя в уютном кресле за своим столом. Это не имеет никакого значения в бою. Надо уметь построить конструкт в то время, когда тебя убивают. Боевик использует хоть и ограниченный набор конструктов, но строит их на инстинктивном уровне. Не сказать, чтобы это было каким-то открытием. Это, в общем-то, очевидно для любого, кто дал себе труд немного подумать. Вот только часто люди понимают всё это только после того, как приобрели боевой опыт, а многие умирают в процессе. «Учиться на боевом факультете трудно», — продолжал Минский. «Много боли и крови. А закончив, вы станете рисковать жизнью за небольшие, в сущности, деньги. И естественно, у вас возникнет вопрос, если ещё не возник, а что взамен? что вы получите за то, что не пошли в ремесленники и променяли деньги и уютное кресло на жизнь в палатке за гроши? Я вам отвечу. Вы можете стать высшими. Ни один ремесленник не поднялся до высшего за всю историю. Не осуществует высших ремесленников или алхимиков. Только боевик может стать высшим. «Не только, а наставник», — подал голос я. Я так полагаю, ты имеешь в виду сиятельную Милославу Орди, повернулся ко мне Генрих. Скажи, а ты слышал про поле Милославы? Я его даже видел, ответил я. И видел, как оно создавалось. И после этого ты утверждаешь, что твоя мать не боевик? с усмешкой спросил Менский. Сиятельная Милослава является одним из сильнейших боевиков известного нам мира, и это факт который никто даже не думает оспаривать. Кстати, я на днях возил туда выпускной курс и посмотрел своими глазами. Впечатляет. И это ещё очень мягко сказано. Мы сейчас решаем вопрос об обязательном посещении поля Милославы всеми студентами-боевиками. Я задумался. Ведь действительно, чем она не боевик? Кстати, заметил я, моя мать ещё и дипломированный алхимик. Вот как, удивился Генрих. В таком случае, она первый высший алхимик в истории. Даже не представляю, что она может сварить. Думаю, никто этого ещё не знает. Так вот, запомните, студенты, продолжал Менский. Владеющий быстрее всего развивается в бою. Только напряжением всех сил владеющий может полнее принять и ощутить силу. Каждое упражнение, которое вы сейчас делаете, помогает вам овладеть силой неосознанно, инстинктивным усилием. И когда-нибудь наступит день, когда в момент смертельной опасности сила станет частью вас. Это единственный путь, которым можно подняться до высшего